Глава двадцать седьмая. Она не думала, что будет так больно. Но когда Дан встал за спиной и заговорил, Дана теперь даже не могла вспомнить о чем. Скорее всего, отпускал дежурные комплименты. Ее начала бить крупная дрожь. Во рту пересохло, язык отказывался подчиняться, руки тряслись, пришлось обхватить себя, чтобы хоть как-то справиться с этой безумной лихорадкой. А надо бы отмереть, схватить детей в охапку и бежать из ресторана, из города, из страны, с континента, с планеты. Когда Данка увидела, как доверчиво прильнула к Даниалу ее стеснительная девочка, только ее, у него нет на Данкиных детей никаких прав, чуть и не лишилась чувств. По-настоящему, не в переносном смысле. Когда же к ним подошел Никитка, у нее и вовсе в глазах потемнело. А пол под ногами заходил ходуном. Вот сейчас все присутствующие, включая Даниэла заметят, как мальчик похож на отца, и она больше не увидит детей. Сомнений в том, что их у неё отберут, не было ни малейших. Дана сбросила губительное оцепенение и рванула к детям. Главное на него не смотреть. Главное не встретиться глазами, иначе он тут же поймёт. Тут же узнает. Сразу увести детей с праздника не вышло. У Данки не хватило духу лишить их сладкого. Потом они захотели получить в гостинце подарки от именинницы, и она смирилась. Встала у окна, глядя на зеркальный пруд. Там ее и нашел Даниэл. Он не узнал ее. Не узнал? Как же повезло, что сейчас карантин, и нужно носить маски. Теперь осталось пониже наклонить голову и, сославшись на занятость, ретироваться. Несмотря на острую колющую боль в груди, Несмотря на то, что безумно хочется повернуться и посмотреть ему в глаза. «Даша...» Дан поймал ее локоть, и она чуть не закричала. Когда он в последний раз к ней прикасался, он тоже крепко держал ее за локоть. «Убирайся! Убирайся из моей жизни!» Даже показалось, что он это сказал. Но Даниэл лишь поспешно и неуклюже попытался пригласить ее... «На свидание?» Данка совсем растерялась, но всё же у неё хватило выдержки соврать. Она чувствовала его дыхание, он был совсем близко, особенно когда наклонился ниже, чуть ли не спрятав лицо в её волосах. И от этого становилось ещё больнее. Как в тумане Данка забрала детей, торопливо попрощалась с Аланой и крепко сжав детские ладошки, побежала к выходу из ресторана. Вызывать такси не пришлось, несколько машин уже дали на парковке. Дана впихнула детей в стоявшую ближе всех и чуть ли не рухнула на сиденье. Ноги не держали. Перед глазами вращался калейдоскоп из кадров короткого прошлого с Даниялом, перемежающихся с сегодняшними. Мужской взгляд, полный желаний и вожделения в номере для новобрачных, каменный Дан, идущий к ней по залу, швыряющий вслед автомобиль у кольцо и бьющий кулаком о стену, и он же бережно обнимающий маленькую Настю. И улыбающийся насупленным у Никитки. Данка снова и снова прокручивала в голове сегодняшнюю встречу. Как такое вообще возможно? Почему из сотни, тысяч вариантов её угораздило попасть именно к Баграевым? Как она умудрилась забыть, что Алана звали старшую сестёр Данияла? На той свадьбе не было ни Аланы, ни её мужа Батраза. Алана ждала ребёнка и лежала на сохранении. Данка вспомнила, как часто упоминала Бутаева о своём старшем брате, но в самом страшном сне ей не могло присниться, что этот брат Даниэль. Она едва удержалась, чтобы не развернуть такси на выезд из города. Теперь так просто не убежишь. Она не одна. Дети ходят в садик, у них там уже появились друзья. С этим следует считаться. А срывать сестру с хорошего места, где её знают и ценят, и вовсе свинство. Чуть ногти грызть не начала, как вдруг ее озарила одна мысль. И Данка так и замерла с приоткрытым ртом. Когда Алана рассказывала о несчастье, постигшем их семью, она говорила, что брат не может забыть свою жену, которая умерла беременной. Неужели Алана говорила о ней? Но почему тогда она назвала Данку женой? Ведь брак быстро аннулировали. По сути, они с Даном вовсе не были женаты. У него что, была еще одна жена, которая умерла? Вреттели. Это полный бред. Алана упомянула, что Даниэль женился второй раз на девушке со сватенной отцом. Значит, он всё-таки женился на Зареме. Потом развёлся, потому что не мог забыть свою первую жену. Данку. А затем случилась авария, в которой Дан чуть не погиб. И случилась она, по мнению Аланы, из-за неё. Данку снова начало сотряхивать. Почему она не расспросила Бутаеву подробнее? Хоть какие-то подробности. Потому что теперь она тонула в догадках, как в трясине. И ещё одно поразило в самое сердце. По всему выходило, что Алана должна была говорить о ней в пренебрежительном тоне, как о шлюхе. Недостойной лживой шлюхе, которая обманом хотела проникнуть в благородную, уважаемую семью. Но всё произошедшее на свадьбе преподносилось как семейное горе, беду, о которой не стоит распространяться перед посторонними. И Аллана упорно именовала её женой, несмотря на поспешную аннуляцию брака. Так что же на самом деле произошло тогда в семье Баграевых? Голова раскалывалась от одолевающих мыслей, но одна Данка понимала совершенно точно. Стоит Даниэлу узнать о том, что его дети живы, он станет за них бороться. За Никитку так точно, тем более что в семье Баграевых нет наследника. У Аланы две девочки, и у её сестры Ираны выходит тоже. Брат с тех пор, как на ноги встал, один живёт. Сказал мне другая жена не нужна, сказала ей Алана. Так неужели это правда? Почему же он с ходу пригласил на свидание Дарью Михайловну, репетиторшу племянницы? И что помешает ему начать ей названивать? Она сама помешает. Данка была счастлива, что её так вовремя озарило сказать о замужестве. И ей ничего не остаётся, как спрятаться от доняла за мужем. Она должна выйти замуж. Другого выхода нет. Если не срываться снова в бега. Да она быстро набрала номер. Они с Денисом не виделись после её отказа от кольца. Наверное, он обиделся. А Данке в голову не приходило звонить самой. Денис ответил мгновенно. Привет. Это я. Скажи, твоё предложение остаётся в силе? спросила, стискивая в руке телефон, и не дожидаясь ответа, торопливо проговорила. Я согласна. У меня просто нет слов, нарушила гробовое молчание Ольга. Данка продолжала гипнотизировать взглядом стену кухни. В городе миллионы людей, тысячам нужны репетиторы. Ну почему тебе попались именно Баграевы? А не Бутаевы? Безжизненным голосом поправила Данка. «Да какая разница? Откуда ты знаешь, что Даниэл сюда навсегда переехал?» Алла сказала. «То есть Алана?» «С ума сойти! Может, он все-таки тебя узнал?» Продолжала допытываться сестра. «Нет». Данка замотала головой. «Сто процентов». Но я видела, как он Аллу расспрашивал и на детей при этом смотрел. «У Никитоса нашего на лбу написано, кто его папка. Как они не разглядели?» Ольга задумчиво водила пальцем по каемке блюдца. «Я ей наврала, что у меня были отношения с их земляком. Я туда больше не пойду, Оля». Дана вскочила, прошла от стены к стене и снова села. «Придумаю что-то, скажу, что заболела или срочно уехала». «А если они догадаются, что это из-за него, из-за Баграева?» Может, нам лучше в самом деле уехать? Это было сказано таким упавшим голосом, что Данке стало невыносимо жаль сестру. Она тоже устала ломать и строить заново свою жизнь. Дана взяла её за руку и твёрдо произнесла: "Нет. Мы больше никуда не уедем. Но и детей я ему не отдам. Я решила, Оль. Выйду замуж за Дениса, я уже дала согласие". Данчик Ольга вцепилась в руку и умоляюще уставилась на младшую сестру. Зачем обязательно замуж? И почему ты решила, что Баграев отберёт детей? Он не женат, детей нет. В семье рождаются одни девочки. Мне Алла рассказывала это у них, что-то типа семейного проклятия. Никитка пока единственный. Даниал. Да она с трудом заставила себя произнести это имя вслух и сглотнула. развёлся с Заремой и сказал, что больше не женится. Почему? Вытрясённое лицо сестры прекрасное зеркалило её собственное. Он сказал. Дана снова сглотнула. Сказал, что ему другая жена не нужна. Это что ж получается? Оля снова закружила пальцем по ободку. Что он тебя забыть не может? Сюда переехал «А вдруг он тебя ищет?» «Не знаю», — прошептала Данка, прижимая к пылающим щекам ладони. «У меня уже мозг вскипел думать, что там произошло у Баграевых. Они все с ног на голову перевернули. И еще Алла про аварию говорила какую-то». «Выходит, те фотки и видео уже никого не шокируют? Глядишь, еще окажется, что он в самом деле страдает». «Слушай, Данчик», — Оля пытливо взглянула на сестру. «А ты не хочешь с ним встретиться и все узнать из первых рук?» Он предложил встретиться. Данка закрыла глаза и оперлась затылком о стену. Боялась, чтобы Ольга ничего не прочла по глазам. Просила разрешения позвонить. «А ты?» А я сказала, что выхожу замуж. Поэтому и позвонила Денису Оль. Даниэл сразу отвалил, как это услышал. Для них за мужество железобетонный аргумент. Если он меня и узнает, то не посмеет претендовать на детей, если у них будет отец. А сейчас кто я для него? Мать-одиночка. Он и подкатил, даже не успев толком познакомиться. Разве что секс не предложил. Так что никто там не страдает, не переживай. Гань. А вдруг он что-то почувствовал? Ольга задумчиво потёрла подбородок. Я теперь думаю, может, зря я тогда так жёстко с ним? Нет, не зря. мотнула головой Дана. «Все правильно ты тогда сказала. Мы для него умерли». «А он для тебя?» Сестра заглянула ей в лицо. «Не от него ли ты хочешь замуж сбежать, Данечка? А может, от себя? Ты ведь не любишь Дениса. Перестань». Данка смутилась и отвела глаза. «Вот же, рентгеновское излучение, а не взгляд. Почему сразу сбегаю? Я никого не полюблю, Оля». А Денис меня любит. В паре ведь всегда кто-то любит больше, и хорошо, когда это мужчина. Разве ты не так говорила? Возможно, я ошибалась, всё так же задумчиво ответила сестра. Богдан меня любил, и это не помешало ему мне изменить. Я его не любила, но мне всё равно было больно. Подумай хорошо, Данечка. Может так случится, что счастье тебе этот брак не принесёт, а вот себя как раз растратишь. особенно если ты когда-то сама по-настоящему любила. Она добавила не громко и Данна поняла. Он что, снова приходил? Это доверно. Теперь пришла её очередь заглядывать сестре в лицо. Да. Он предложил мне контракт на одну ночь, чтобы я переспала с ним и поняла, от какого счастья отказываюсь. Оля попробовала пошутить, но в голосе сквозила горечь, и Данка поняла, что не ошиблась. старшая сестра по уши влюбилась в этого зацикленного на контрактах и договорах странного мужчину. «Ты его послала?» «Конечно. А тут еще Богдан пришел с цветами. Хочет, чтобы я вернулась». «Ого! Вот это была сцена, наверное. Богдан, небось, снова охапку притащил?» «Как обычно». «Представляю, какой облом твоему Аверину». «Да, я к Бодьке в машину села, и мы уехали». Только знаешь что? Оля подняла глаза и Данку увидела, как они блестят от набежавшей влаги. Радости мне это не прибавило. Совсем. Так что подумай, Данчик. Хорошенько подумай. Я подумаю, Оля. Обещаю. Данка обняла сестру, и они прижались друг к другу головами.